Дурманный дух хвойного леса и вечных льдов тек с гор, мешаясь с запахом океана. Васька завороженно смотрел на берег, покрытый лесом, с еланями, с упавшими на них без хозяйской руки высокими травами. Прохор тоже озирался и с восторгом бормотал. Это не промозглый нучник. Здесь под их хлеб воззревать будет, повёл плечами Василий. У нас на Дмитре куда как холодней. Сысой оглянулся на Прохора и снова подумал, что тут сильно изменился. Лебедевский промышленный был одет, как все живущие не первый год на островах во фланелевую рубаху, без всяких вышивок и оберегов, в сапоги и парку. Лишь при огромный крест, клацавший на груди, остался от рудничного парня, приведенного в бийский острог с беглыми старообрядцами. Но вот и добрались, вздохнул Сысой, чувствуя неожиданно подкатившую к горлу острую тоску. Выкрисировав среди скалистых островов, покрытых хвойным лесом, суда вошли в небольшой залив, защищённый от всех ветров. Он был открыт когда-то Бачаровым с Измайловым и назван ими Якутатом. С юга виднелись белые утёсы острова, и изливные камни к северу, насколько хватало глаз, шли горы, покрытые лесом и снегом. Выше всех вздымалась ледовая вершина Святого Ильи. Три ледниковых языка сползали в залив. Над Якутской крепостицей был приспущен трёхцветный флаг. Вокруг укрепления дымили десятки костров. Осаждавшие увидели корабли и убежали в лес, прячась за деревьями поглядывали, что будет дальше. Ни они, ни байдарщики с моря не решались напасть первыми. Весть о том, что в Якутат прибыл баранов, облетела залив и собравшиеся тут народы. Часть якутатских индейцев засомневалась в успехе и под насмешки сородичей ушла в свои селения. На землях ситхинских индейцев русских никогда не было. Но те были не прочь пограбить и белых стрелков, и своих сородичей. Из-за природной заношливости другие роды терпели у себя ситхинцев не без труда. Старых распрей и обид было много с обеих сторон. Галёт, галера и пакетбот, насколько смогли подошли к берегу, С наградней махали шапками. Полоскал на ветру приспущенный флаг. Потери у Ванечки Баранов снял треуголку вместе с париком и перекрестился. Успели, слава тебе, Господи! Ворота-одиночки были завалены изнутри. С частокола спустили лестницу, по ней слез кусков и несколько стрелков с ружьями побежали к берегу. Баранов проворно соскочил на землю, испкнувшись в песок байдары. Дождались, слава богу. Усковый с глозищими в пол лица, глазастый и губастый, так исхудал, что ветер трепал на нём просторный кафтанишек в подпалинах. Помир кто обнял главного помощника Баранов. Алёха Чёрный в бревном придавила внучился долго ещё не хоронили царствие небесное Родионов и Остругина тебя у меня неделю из две как пришли слава богу отощавшие и промышленные с душевным трепетом обступили отца Ювеналия прямо на берегу начался молебен о благополучном прибытии не видя для себя опасности в действиях русских Индейцы спустились по склону к кромке леса и снова стали жечь костри. Байдары шныряли у самого входа в бухту. До полуночи иеромонах отпевал, исповедовал, причащал. Среди ночи уже протиснулся в землянку передовщика, похожую на корабельную каюту, нары, столик да длинная печка. Усков усадил высокого гостя прямо на нары, сказал смущённо: "Вот моя дамоправительница Екатерина Прохоровна". Молодая престоволосая коiolка в европейском платье смотрела на монаха плутовато. Царительница строго поднял глаза отец Ювеналий. Усков смутился пуще прежнего. Девка блудливо усмехнулась исповедал твоих таций уста пророкотал монах подавляя зевоту накопили грехов как глудливые псы блох он с трудом поднял глаза без прежней строгости разглядывая серебряный крестик на открытой груди катерины пробормотал завтра же вас обвенчаю дивка опустил растерянные глаза поджал губы ИскаserverResponse взглянула на Кускова. Отец Евиналий вздрогнул, совсем разум потерял. Завтра нельзя, и послезавтра тоже. Ничего, на той неделе обязательно обвенчаю. Через сило, выпив чашку чая, он пожаловался: